Герой вздрогнул, но так, как вздрагивают в театре. Он испытывал то блаженное состояние, когда по телу у вас бегают мурашки, и вы поудобнее усаживаетесь в кресле, чтобы еще внимательнее следить за крайне запутанной интригой. Его лично это уже не касалось. Наконец-то рассеялись мучительные ночные страхи, отравившие то удовольствие, которое ему всегда доставляло по утрам кофе по-швейцарски, кофе с маслом и с медом, и вынуждавшие его держаться на пароходе как можно дальше от борта, и теперь он дышал полной грудью он находил, что жизнь прекрасна, а что эта русская девушка в дорожной шапочке, фуфайке, доходившей ей чуть не до самого подбородка, обтягивавшей руки и обрисовывавшей ее еще слишком тоненькую, но безукоризную, изящную фигурку, неотразимо очаровательно. И какое же она еще дитя. Все у нее детское, и этот чистый смех и пушок на щеках, и та милая грация, с какой она укрывает пледом ноги своему брату. «Как ты себя чувствуешь? Тебе не холодно? Ну, кто поверит, что этой маленькой худенькой ручке в замшевой перчатке хватило силы и духу убить человека?» «Спутники ее теперь тоже, не кажутся ему столь кровожадными, как прежде». Они смеются от души, только у больного смех превращается в сдержанную страдальческую улыбку, застывающую на его бескровных губах, а шумнее всех смеется Манилов. Совсем еще юный, несмотря на свою клочковатую бороду, он резвится, как школьник на каникулах, временами на него нападает буйная веселость. Третий спутник по фамилии Болибин, беседовавший на козлах с итальянцем, тоже веселился на пропалую. Он поминутно оборачивался, чтобы перевести рассказы мнимого певца о его успехах в петербургской опере, о его победах, о том, как по окончании гастролей поклонницы преподнесли ему запонки, на которых выгравировали три ноты «ля, до, ре», то есть... «Ля Доре», обожаемый по-французски. Этот каламбур, без конца повторявшийся в Ландо, развеселил всех, а тенор еще пуще заважничал и все покручивал ус с таким дурацким победоносным видом, поглядывая на Соню, что Тартарен невольно усомнился. Да полно уж, не самые ли обыкновенные перед ним туристы, и не самый ли это настоящий тенор? Экипажи, между тем, мчались во весь опор, проезжали мосты, огибали озера, катились мимо цветущих лугов, мимо прекрасных, омытых дождем и безлюдных садов. Был воскресный день, и попадавшиеся навстречу крестьяне шли в праздничных одеждах, а женщины все были с длинными косами, и все до одной надели на себя серебряные цепочки. Дорога, змеясь, начала подниматься в гору между Буковой и Дубовой рощи. Слева с каждым поворотом все шире и все пленительнее открывался вид на реки и долины, где белели колокольни церквей, а вдали сверкала под лучами невидимого солнца снежная вершина Финс. Скорее ар корна Вскоре пошли места дикие и унылые. С одной стороны глубокая тень, в кривь и в кость растущие по отлогому склону деревья, в чаще которых ракочет вспененный поток. Справа нависшая над дорогой громадная скала, ощетинившаяся ветками, торчащими из расселин. В ландо никто уже не смеялся. Все, запрокинув головы, пытались разглядеть, где кончается это гранитное ущелье. «Не дать не взять леса Атласа, ну, точь-точь», — с важностью сказал Тартарен, но, видя, что на него никто не обращает внимания, добавил, «Вот только рычания львов не хватает». «А вы слышали, как рычат львы?» — спросила Соня. «Он да не слышал. Я Тартарен из Тараскона, сударыня, с мягкой и снисходительной улыбкой заявил Тартарен. Эки, варварь, что Тартарен, что какой-нибудь там Дюпон, это им решительно все равно, они даже имени такого никогда не слыхали». Однако он не обиделся и на вопрос девушки, было ли ему страшно, когда рычали львы, ответил «Нет, сударыня. Мой верблюд дрожал подо мною, как в лихорадке, а я осматривал курки так же спокойно, словно передо мной было стадо коров. На расстоянии это примерно звучит так. Вот, чтобы дать Соне точное представление о том, как рычит лев, он самым густым своим басом издал грозное И отраженное скалой, оно потом еще усилилось и раскатилось. Лошади взвелись на дыбы. Во всех экипажах пассажиры в ужасе повскакивали с мест, селись понять, что же произошло, доискиваясь причиной переполоха. А так как верх Ландо был приподнят, то они сейчас же узнали альпиниста по его шлему и по его неумещающейся амуниции. «Да что же это за скотина?» — повторяли они. А он, сохраняя полнейшее хладнокровие, продолжал подробно объяснять, как нужно нападать на льва, как нужно его добивать и снимать с него шкуру, как он приделал к своему карабину бриллиантовую мушку, чтобы вернее целиться ночью. Девушка, наклонившись к нему, слушала его очень внимательно, и ноздри ее чуть вздрагивали. «Говорят, Бомбонель все еще охотится, вы с ним знакомы?» — спросил ее брат. «Да», — без особого восторга ответил Татарен. «Он не дурной охотник, но у нас есть и получше». Тонкий намек. «Понятное дело, охота на крупных хищников сопряжена с сильными волнениями», — меланхолически продолжал он. «И когда их нет, то в душе образуется пустота. А чем ее заполнить? Не знаешь».